Как ГПУ искала клады Унгерна. С именем императора пустыни Романа Федоровича Унгерн Штенберга еще при его жизни было связано немало легенд. После гибели барона их стало еще больше. Его сподвижники, осевшие в Китае, распускали слухи о несметных богатствах, награбленных баронов в годы гражданской войны и якобы зарытых им незадолго до гибели в разных местах. Бывшие унгерновцы даже составляли карты тех мест. Недостатка в доверчивых покупателях не было, на этом крупно прогорело несколько американских экспедиций. В сентябре 1924 года в поиск кладов включилась и резидентура ОГПУ в Урге, ныне улан -Батер. В местности Талагой-Дахту ГПУшникам удалось отыскать один из складов — несколько деревянных ящиков с царскими кредитками и ценными бумагами, которые от времени превратились в липкую червивую массу. Бриллиантов там не оказалось, но сама находка, подтверждавшая слухи о богатствах хунгерна подтолкнула к организации новых секретных экспедиций. Все началось с того, что бывший скотопромышленник Берханович Закстельский, работавший когда-то в Монголии, рассказал своему приятелю, агенту Красноярского отделения Госбанка СССР Моисею Прокопьевичу Прейсу о кладе в семь пудов золота, зарытом в Монголии в окрестностях Урги. Прейс, в свою очередь, проинформировал об этом сотрудников ОГПУ. и предложил организовать экспедицию, и колесо закрутилось. 10 января 1927 года из областного отделения ОГПУ Верхнеудинска, ныне Улан-Удэ, в Сибирское краевое управление ОГПУ Новосибирска и в окружной отдел ОГПУ Красноярска ушла аналитическая записка, в которой обосновывалась необходимость проведения операции по изъятию клада при соблюдении строжайшей конспирации. При этом предлагалось действовать в контакте с Яковом Блюмкиным, известным террористом, возглавлявшим в то время резидентуру ОГПУ в Монголии. Красноярский окружной отдел откликнулся мгновенно. Его сотрудников немало не смутило, что поиск и изъятие сокровищ придется осуществить на территории чужого суверенного государства. Их волновали другие проблемы – возможность успеха операции и стоимость экспедиции. Правда, в успехе они не сомневались, так как товарищ Прейс неоднократно принимал участие в предприятиях подобного рода, и они всегда завершались успехом. Проблема с финансированием тоже быстро разрешилась. Закстельский и Прейс все расходы взяли на себя. Идея начинала облекаться в конкретные формы. Необходимо было лишь получить согласие Москвы. Москва дала добро, обратив, однако, внимание на те препятствия, которые могли возникнуть из-за вмешательства монгольских властей. Операцию предлагалось начать незамедлительно. В конце января 1927 года полномочное представительство ОГПУ по СИП-краю Дает обл. отделу ОГПУ Бурят-Монгольской АССР разрешение на проведение операции по изъятию ценностей и их вывоз, особо подчеркнув, что операция должна быть проведена без вмешательства монгольских властей. И тут первое неожиданное препятствие. Дер Закстельский, находившийся в это время в Иркутске, настаивает на переносе операции на конец апреля. Мол, лучше, когда сойдет снег. Этим он дает повод Иркутскому окружному отделу ОГПУ, который также задействован в операции, заподозрить его в мошенничестве. Из архива извлекается дело о результатах экспедиции по поиску золота Унгерна в 1924-1925 годах в окрестностях Верхнеудинска, и на ван-сцену выплывает еще одна колоритная личность — Супорыкин. Михаил Давидович, вестовой барона. Тогда, в 1925 году, чекисты вели наблюдение за Супорыкиным и поручали Закстельскому, участвовавшему в поиске сокровищ, узнать у Супорыкина места захоронения кладов в Монголии. Вскоре Супорыкин был арестован. И вот теперь, два года спустя, Закстельский, скрывший от чекистов информацию о кладах, пытается получить наибольшие гарантии от Газбанка СССР на проведение раскопок, чтобы затем остаться в Монголии, не сдав клад государству. А посему, решили иркутские чекисты, следует установить за Закстельским наблюдение и в случае нахождения клада расчета с ним не производить, а арестовать и предъявить обвинение в мошенничестве. Итак, Закстельский и Прейс поступают в распоряжение Бурят-Монгольского обладдела ОГПУ по поиску ценностей и получают отсутствующее удостоверение. В обязанность кладоискателей входит приглашение представителя ОГПУ Бурят-Монгольской АССР, который должен присутствовать при раскопках. Изъятые ценности планируется передать в распоряжение Красноярского отделения Госбанка СССР. Тогда же, в конце января, Из областного отдела ОГПУ Бурят-Монгольской АССР в Новосибирск и Иркутск поступило сообщение, что клад в Монголии, о котором знал Вестовой Унгерна, был вырод еще в 1924 году. По мнению ОГПУ Республики, Закстельский тоже знал о существовании клада, так как зарывал его вместе с Упорыкиным и другими участниками, которые вскоре были убиты, но к изъятию ценности отношения не имел. Супорыкина привлекли к ответственности за участие в карательных операциях уже после изъятия клада в Монголии. 3 июня 1925 года Забайкальский отдел ОГПУ дело против Супорыкина прекратил. Об изъятии клада Закстельский не донес, потому что, по мнению чекистов, боялся потерять свою долю. В связи с этим... ОГПУ Бурят-Монгольской АССР командировала в экспедицию с Закстельским и Прейсом сотрудника экономического отдела Якова Ивановича Косиненко. Донесение из Верхнеудинска примечательно тем, что в нем впервые предлагается договориться с Монголбанком об условиях, на которых монголы разрешат вывести клад за пределы страны. О том, как собирались договариваться с монгольской стороной, свидетельствует письмо начальника областного отдела ОГПУ Бурят-Монгольской АССР Ермилова Якову Блюнкину. Уважаемый товарищ Яков, согласно телеграмме товарища Заковского, с Закстельским и прейсом командируется наш сотрудник Косиненко. По приезде в Ургу необходимо наблюдение за Закстельским и прейсом, особенно за первым, так как он понимает монгольский язык и имеет в Монголии большие личные связи. Товарищу Косиненко поручается ведение переговоров с Монголбанком и другими заинтересованными организациями, согласовав предварительно все вопросы с вами. Судя по телеграммам товарища Заковского, для нас желательно, возможно, больший вывоз золота к нам, поэтому просим настоять перед монгольскими властями и дать такие же инструкции товарищу Косиненко. Одновременно Ермилов отправляет в Иркутское ОГПУ секретную записку, в которой сообщает, что Супорыкин живет где-то в Новосибирском округе под чужой фамилией. Закстельский собирается выехать к нему, чтобы выяснить обстоятельства изъятия клада. Только в конце мая Косиненко Закстельский и Прейс выезжают в Усть-Кяхту. Выдавая себя за мелких коммерсантов, чтобы не привлекать внимания, Они путешествуют довольно спокойно. Забеспокоился чекист лишь в алан а вурге Урге еще больше, у Закстельского там оказалось много знакомых, и всех интересовала цель его поездки в Монголию. 5 июня Яков Косиненко встретился, наконец, с Яковом Блюмкиным, и они обсудили план предстоящей операции. На следующий день к чекистам присоединился председатель правления монголбанка Дейчман. Заверив, что Монголия не даст вывести золото, так как проводит серию мероприятий по укреплению собственной валюты, банкир предложил свой план. Подать заявление в монголбанк с просьбой разрешить проведение раскопок, а затем продать Монголии золото за твердую валюту. Полпред СССР в Монголии Берлин одобрил план. 6 июня заявление было подано, а через три дня начались неприятности. Правительство Монголии поручило Министерству Народного Хозяйства курировать поиск и изъятие клада. Ни ОГПУ, ни советский полпред не могли проявить своей заинтересованности, а тем более требовать, чтобы поиск курировал Монголбанк. Поэтому в переговоры с монгольской стороной вступил Закстельский как частное лицо. Министерство запросило 25% стоимости клада в свою пользу. Остальную часть склада монголы соглашались купить, но только за тугрики. Для советской стороны это еще 10% потерь. Переговоры продолжались несколько дней. Монголы отвергали любые компромиссные предложения. Предварительный текст договора был составлен и согласован с полпредом Берлиным только 11 июня. Суть его заключалась в следующем. Закстельскому предоставлялось право вести раскопки в присутствии комиссии из четырех человек, по два с каждой стороны. Министерство народного хозяйства Монголии соглашалось покупать каждый золотник золота по 5 тугриков 75 мунгу, по курсу 9 тугриков 50 мунгу за каждые 10 рублей. Слитки золота с лабораторным оттиском будут приниматься без переливки. При расчете с Закстельским министерство удерживало из причитавшейся ему суммы 10% в доход Монголии на оплату пошлин. Золотые изделия, имеющие художественную ценность, можно было вывести на общих основаниях согласно таможенным установкам. 13 июня договор из 14 пунктов был подписан, а 14 июня в 3 часа утра приступили к раскопкам. Их вели... Во дворе текстильной мастерской Министерства народного хозяйства. Вначале выкопали большую канаву вдоль здания, затем такую же отворот вдоль соседнего здания. В землю вгрызались с большим трудом. Нетронутая целина не поддавалась лопате. Только неподалеку от ворот, на участке в 3-4 аршина, наткнулись на рыхлый грунт, но клада не было. Однако монголы, видимо, посчитали, что клад все-таки нашли и сокрыли от властей, так как в течение трех дней после завершения работ не давали членам экспедиции разрешения на выезд из страны, даже установили за ними наружное наблюдение и склоняли кладоискателей к выпивке. По возвращении из Монголии Косиненко подал руководству докладную записку который высказал предположение что они занимались поисками клада который был выкопан еще в 1924 году больше всех был удруучен неудаче из актельский несколько раз его видели плачущим по сведениям косиненко он собирался разыскивать супорарыина